11 января 2015 года. Танжер. Испанская Марокко. Бульвар Пастера. Танжер. Январский танжер. Прохладный ветер, прорывающийся с Атлантики и разбавляющий душноватую средиземноморскую атмосферу. Запах крепкого табака, травки, греческой Анисовки, почему-то эта водка здесь особенно в чести, грязная Гаваньпорта и зловещий район Казба, мусульманский район, где человек может пропасть в считанные несколько минут и где на въезде стоят посты угрюмых испанских легионеров. Капитан второго ранга флота его императорского величества Николая III Романова Виктор Павлович Бородин, переодевшись в гражданское легким шагом сбежал по сходням, перекинутым на берег со стационера Паллада, стоящего в порту Танжера в военной гавани. Мельком огляделся. Срежки заметно не было, но это не значило, что ее не было вообще. Казба, брачь им возвышалась над городом. За военными кораблями постоянно следили с биноклями и подзорными трубами. Поделать с этим было ничего нельзя, и потому капитан небрежным шагом направился к импровизированной стоянке. Стационарская служба требовала специфического подхода к ее организации, поэтому у команды крейсера было несколько авто, арендованных на длительный срок, и даже два купленных. Капитан выбрал одну из них, утюгообразный, словно вырубленный из цельного куска мрамора, черный Рено. Машина считалась здесь престижной, и она как нельзя лучше подходила для той цели, для которой она была предназначена. Старый и опытный оперативник, капитан ехал на встречу с подавшим сигнал о необходимости срочной встречи агентам. Капитан Бородин учился в Севастопольском Нахимовском училище. Он не был изначально специалистом по разведке, его специальностью было штурманское дело. Уже помощник флагштурмана эскадры, он был признан ограниченно годным для службы, после того, как их эскадра почти что попала под ядерный удар в районе Бендерабаса. Лучевая не началась, ну и до сих пор время от времени врач прописывал ему йодосодержащие таблетки. То, что он увидел в бендер изменило его судьбу. Он поклялся, что никогда не допустит повторения этого. То, что он увидел в Тегеране после его взятия русскими войсками, лишь укрепило его в этом мнении. Тогда он вступил на темную и страшную дорогу глобальной войны с террором. Так некоторые североамериканские аналитики называли то, что происходило в последнее время. Мир менялся. Распространение интернета этой то ли панацеи, то ли проклятие 21 века буквально взорвало его. Если раньше все упражнялись в эпистолярном жанре и ждали ответа, порой с замиранием сердца, то теперь электронное письмо приходило через несколько секунд после того, как его отправили с другого конца света. Если раньше кадры подрывов и терактов. Если этот неприглядный кошмар видели только посвященные на кадрах оперативной съемки, то теперь в число террористов обязательно входил хроникер, который снимал происходящее на видеокамеру, чтобы выбросить потом в сеть. Диски с записями террористических актов стали опасно популярными. И никакими порками тут дело было не решить. Нельзя сказать, что интернет был злом, иначе его бы запретили. Интернет позволял пацану из самой глухой деревни или кишлака слушать и читать бесплатно лекции ведущих профессоров, получать дистанционное образование, скачивать книги, смотреть фильмы, заказывать себе все что угодно по интернет магазину Мир становился глобальной деревней, но обратной стороной этого становилась мгновенная консолидация всех злоумышляющих и распространение самых радикальных идей, которые разъедали порядок, будто кислота. Капитан устал. Он воевал на невидимых фронтах борьбы с террором уже десятый год. И очень-очень устал. Устал, как игрок в футбол, отыгравший уже пятый тайм, и сейчас, собрав всю свою волю в кулак, выходящий на тайм шестой. У него были две дочери и сын, и младший видел отца только во время кратких отпусков, которые они проводили на Черноморском побережье. Он догадывался, что точно так же устали от долгой и страшно вялотекущей войны И подданные и Его Величества, те, кто включает телевизор, чтобы услышать сообщения об очередном террористическом акте, пусть даже не у нас, а в кое-как замеренной Персии. Ведь ядерный взрыв в Ватикане вполне может повториться ядерным взрывом в Москве, в Казани, в Константинополе. Гарантий нет никаких, и смотреть на все это очень тягостно. Но он знал своего врага, он не раз смотрел его сатанинский лик, он знал то, что должен был знать, и помнил то, что должен был помнить. И он поклялся, что не уйдет с поля боя. Для того, чтобы его семья и дальше могла отдыхать на Черном море и не испытывать страха. Нас все равно больше, мы русские, и с нами Бог Из порта он выехал на прибрежную авеню Игнатия II, почти сразу же свернул, его дорога шла в город, темнело. На бульваре Пастера к нему сзади пристроился мотоцикл, легкий и мощный, самое то для узких улочек Танжера, представляющих собой странную смесь старой европейской, средиземноморской и арабской архитектуры. Мотоцикл может проскочить по тротуару, по лестнице, которая есть в городе, по любой пробке. Никакого обмена паролями, миганий, фарами или чего-то в этом роде не было. Он знал, что его прикрывают, и его и в самом деле прикрывают. Проехав в короткий бульвар Пастер, он свернул направо, остановил машину. До места было еще метров четыреста, но ну, здесь не бывает свободных стоянок. Это тебе не Америка и не Россия». И Если освободилось место, занимай его, или это сделают другие. Он успел первым. Приезжавшая мимо небольшая, старая, как нельзя лучше пригодная для улиц Танжера, машинка издала длинный, возмущенный гудок, едва не врезавшись в него. Ну, конечно же, дама за рулем. Он видел светлые волосы. Капитан вылез из машины. Он предпочитал высокие. С командирской посадкой военные внедорожники гражданские машины вызывали у него боль в спине. Перекнула сигнализация. Машина мигнула фарами, вставая на охрану. Мотоцикл прокатился мимо в потоке, ревя мотором. В толпе капитан пошел вперед, рассматривая вывески и ища нужную. Бар назывался Катус по арабский кот. Одно из самых популярных здесь названий. Гремела музыка, сигаретный дым выплывал из полуподавального помещения бара, чтобы раствориться в ночном воздухе. Возле бара стояло несколько мотоциклов, в том числе даже два Харли Дэвидсона и один индиан, и одна Ламборгини. Бар для золотой молодежи Танжера, довольно далеко от порта чтобы здесь можно было посидеть, не опасаясь наткнуться на жаждущих драки моряков спорта. Таких кабачков в Танжире, этом порочном, диковатом городе на стыке цивилизаций, хватает. Капитан вздохнул и пошел на штурм твердыни порока и разврата. У входа клубился какой-то темный и непонятный люд. К машинам не подходили, накажут, но все равно были здесь как крысы, жадно щупающий носом воздух в поисках малейшего духа добычи. «Отравишься, командир? Есть дурь, есть зараза, есть чеки, есть колеса». «Пошел на!» «Дурь — это серьезный наркотик, чаще всего это кокаин, который здесь дешев. Зараза — это марихуана, которая в изобилии растет на скрытых делянках в Атласных горах в паре десятков метров отсюда. Чеки!» Это изобретение нового времени, что-то типа марок, только вместо клея капля ЛСД. Это вещество изобрели и случайно, когда искали то ли химическое оружие, то ли средства для допроса солдат противника. ЛСД считалось как бы не совсем наркотиком. И кроме того, оно позволяло танцевать всю ночь напролет и снимало кое-какие моральные барьеры. То же самое колеса. Различие таблетки с галлюциногенами или средствами, понижающими давление. Но капитану ничего этого не было нужно, и он послал дилера так далеко и надолго, как могут послать только в международном порту. Моряк может плохо знать свой родной язык, но вот ругаться он умеет на всех языках мира. Так что капитан послал приставалу вполне качественно с фантазией. Дверной проем перекрывала массивная стальная решетка, за которой стучал здоровенный детина, проспахивающийся на волосатом пузе черной кожаной куртки. Еще на нем были джинсы, тысячи да дизайнерские, с заплатками, вырезанными из североамериканского флага. В Танжере вообще наблюдалось поразительное преклонение перед всем североамериканским. Это было особенностью города, хотя североамериканцев тут было не больше, чем жителей других европейских держав. Внешний вид капитана, мужчина средних лет, кожаная куртка, кельнская вода, видимо, удовлетворил вышибалу. Наверняка он классифицировал его по категории лоха, то есть того, кто приносит в заведение деньги. А деньги в этом заведении уважали. 10 марок. А если франками, тогда пятьдесят. Капитан отслюнил нужную сумму, протянул вышибали. Тот с лязгом, как в тюремной камере, отодвинул засов. Заходи. Оружия нету. Оружие было, но он оставил его в машине. Руки. Верзило не очень умело обыскал капитана, разместил на ладони добычу. Бумажник, расческа, ключи, недорогой мобильный телефон. Сунув в карман мобильный, он протянул назад все остальное. — Эй, а телефон? — верзила, склавился в улыбке. — Он с камерой, здесь нельзя. Верну на выходе. — Понятно. То ли бар, то ли бордель. Капитан сгреб с руки, вышибал все свои пожитки. Телефон все равно был дешевым, ворованным купленным на базаре в оперативных целях. Переходя на темную сторону, очень быстро учишься. Музыка в баре была не такой громкой, как обычно. Ожидаешь от бара, скорее наоборот, мелодичной, тягучей, восточной. Рефреном повторялось слово «шиш», вроде турецкое, хотя, чертю знает, этот язык он почти забыл без практики. Зато пахло дымком от кальяна, сладковато, дурью, еще какой-то дрянью. Помещение было достаточно большим. В центре, там, где в приличных кабаках танцевали «Гоу-гоу», блондинистый парнишка спрятался в пароксизме страсти с игристой негритянкой, которая была выше его на голову. «Все по-серьезному, без обмана. Такого ты даже в Париже не увидишь». Точно такие же шлюхи, кофе с молоком, хотя попадали си белые, скучали у длинной барной стойки. Танжир, портовый город, не раз покорявшийся самым разным захватчиком, был городом красивых женщин. Капитан осмотрелся по сторонам, почувствовав клиента, готового расстаться с деньгами к нему, подскочил официант, проводил до свободного места. Меню было приличным для такого места, куда приходят только нажраться и снять кого-нибудь. Капитан заказал сушеное перченое мясо, такое, как делают в пустыне бедуины. Мясо по-бедуински, короче. Заодно отметил, что чистая вода по цене дороже порции дорогого виски. Ну да, конечно. И, грызя немилосердно острое и соленое мясо, капитан смотрел на юнцов, ухлёстывающих за шлюхами, и думал. Нет, он не был ханжой и знал, что в мире возможно всякое. Девушку не слишком тяжелого поведения можно снять и в Ростове, и в Одессе, и в Константинополе, везде. Но вот такого открытой похоти, открытого греха там нет. Страшен не грех, страшно принятие греха как нормы. Как должного Или равнодушие к греху Вон там, проститутки Наркоманы, садомиты. А вот тут я Я не хожу по таким местам Не связываюсь с такими людьми И значит, мне плевать Есть такие места или нет Пусть они будут Ну, может быть, эти люди не виноваты Что они такие Может быть, кому-то нужны такие места Так пусть они будут Но стоит только так подумать. Стоит смириться с грехом, и лет через двадцать будет как в Танжере. Вступить некуда, чтобы не вляпаться. Нет, правильно государь не дает свободы, правильно. Такая свобода не нужна. Напротив, плюхнулся молодой человек с короткой крысиной бородкой и затравленным страхом в глазах. Это был его агент». Группа прикрытия, убедившись, что контактер, так назвали объект, который они прикрывали, в данном случае капитана Бродина, вышел на точку контакта, разделились. На двоих у них был один мотоцикл, поэтому они решили, что правильнее будет разделиться. На повороте один из стрелков соскочил с мотоцикла, рысью перебежал тротуар и нырнул в проволок. Мотоциклист поехал дальше... Одна из действенных мер безопасности в этом квартале — быть постоянно в движении. Дома в этом месте были старые, а к соответствию нормам пожарной безопасности их приводили уже во второй половине XX века, поэтому по городу появились многочисленные пожарные лестницы, приваренные сбоку к вбитым в старую каменную плоть Кронштейна. Затем жители домов сообразили, что из-за таких вот лестниц резко увеличивается уровень краш, и самовольно срезали в большей части лестниц низ, так что нижняя часть этих лестниц отстояла от земли на расстоянии от 2 до трех метров. Здесь расстояние от земли до нижней ступеньки лестницы едва ли не превышало 3 метра, но для бойца разведподразделения морской пехоты это было не расстояние. Поглядевшись, Он достал из кармана нож, сидел с рукоятки на балдашник и вытряхнул наружу несколько метров тонкой, но очень прочной веревки с плетенными в нее кевларовыми нитями. Веревка намертво крепилась к хвостовику ножа, так, чтобы нож с веревкой мог играть роль своеобразного грузила. Нож он забросил наверх, тот стукнулся о лестницу и перелетел назад, зацепившись за ступень лестницы. Поймав его... Моряк обвязал веревкой ножны клинка, застопорив в них сам клинок, тем самым создав еще одну ступеньку. Можно было бы попробовать зацепиться за нижнюю ступеньку, как в фильмах, в прыжке, но моряк не хотел этого делать. Во-первых, жизнь — это ни разу не фильм, и даже не похоже. Во-вторых, халтурная работа, постоянный соленый ветер спорта, Разъедающий сталь ржавчиной, неустойчивость самого материала стены, все это делало вероятным то, что при ударной нагрузке рестница может сорваться с креплений и упасть тебе же на голову. Морской пехоте, инструктор, у которого на голове не было ни единого волоса, который не был бы седым, сказал, Первое, что вы должны запомнить, забудьте о героизме. Наша служба тяжела, страшна, изуматывающая но в ней нет ничего героического. У нас нет твердой почвы под ногами, и поэтому мы должны продумывать каждый свой шаг. Противник всегда будет численностью больше нас, и потому, к черту геройство, мы просто должны победить. И потому, вместо того, чтобы с диким криком прыгать вверх, Подобно Тарзану, он, осторожно, защитив руки кевларовыми мотоциклетами и перчатками, подтянулся и забрался сначала на ту ступеньку, которую он создал для себя сам, а потом уже на ту, которая торчала в трех с лишним метрах над землей. Огляделся, прислушался. Ничего, кроме семейного скандала, крещендо которого доносилось через распахнутую форточку. Только после этого он снял искусственную ступеньку и смотал веревку. Крыша была опасной, как и во всех старых городах. Во-первых, в Европе принято делать крыши островерхие, под углом, подчас очень большим. Второе, это черепица. Не терапластик, как в наших холодных краях, а настоящая черепица, довольно толстая. Из обожженной с добавками, как кирпич, со щелчком, встающая на нужное место. И с точно таким же щелчком нужное место покидающее, после чего лететь вниз ровно пять этажей. Первым делом моряк создал себе точку опоры, тот же самый нож и петля, только теперь это своего рода страховка. Он должен удержаться и без нее». В центре под Новгородом, где учили уличным боям, его учили держаться на поверхности с углом 45 градусов. Опираясь на петлю и прижимаясь всем телом к благословенно теплой, нагретой за день крыши, моряк начал доставать и безошибочно собирать в единое целое детали винтовки. Короткий кургузый затворный блок с ударным спусковым механизмом в сборе долинный Похожий на ломик ствол, который надо было вкрутить на место, а потом защелкнуть замком. Треугольный приклад, довольно короткий, но ничего не поделаешь. Ночной прицел, столя сосиска глушителя. И вот в руках вместо уродливого и бесполезного набора деталей бесшумное и свертоносное оружие. «Птица-два, я на позиции», — сказал моряк в микрофон, Прикрепленный к отвороту куртки. Держу улицу и задний двор. Акмаль Мира. Один из тех, кого перемолола эта война. Нет, конечно, он еще жив. Но это ненадолго. Мало кому из агентов удается длительное время выживать и не провалиться. Мир подполья пропитан паранойей. И здесь предпочтут убить 10 невиновных, чем допустить, чтобы работал один стукач. Перед убийством здесь никогда не останавливались. Проблема Акмаля Миры была в том, что он был садомитом, и русская разведка это знала. Проблема подполья была в том, что ему были нужны такие люди, как Акмаль Мера. он попал в поле зрения русской разведки в 2008 по очень простой причине из-за агрессивных высказываний в интернете по поводу джихада, шахидов и всего такого. Он был достаточно осторожен, выходя на связь через швейцарский анонимайзер, но это только привлекло внимание разведки. Из тех, кто рассуждает в интернете про джихад, 90% просто болтуны, или те, кто буквально понял зацепку про намерение. Эти не думают шифроваться, Они выходят в сеть с домашнего или рабочего компьютера, качают ролики, рассуждают про разницу между джихад Фард Айн и Джихад Кифая. Заводят друг друга и, и идут пить пиво. Из оставшихся 10% 9 шифруются. Они более осторожны и более причастны к джихаду. Но на деле их помощь обычно ограничивается, сунутой в нужные руки и тонкой пачка денег. Лишь один процент из тех, кто рассуждает про Цихат в сети, опасен или потенциально опасен. Но если не перелопатить эти 99%, не найдешь одного. Анонимайзер привлек внимание специалистов, и менее чем через 10 минут банальным перебором вариантов на одном из самых мощных компьютеров Земли вышли на Акмаля Мира. Первым делом, конечно же, начали выяснять данные про его интернет-активность, и тут выяснилась одна пикантная подробность. По другим никам и через другой анонимайзер он ходил на сайт, где регистрируются садомиты, и качал видео и оттуда. То есть, получается, что джихадом и садомией молодой отрок интересовался в равной степени. Иностранное отделение МВД вышло на Акмаля Миру и после короткой слежки установил с ним контакт. Выяснилось следующее. Мира был просто трус и не более того. Он считал себя садомитом, но при этом боялся пойти в бар, снять себе кого-нибудь и переспать с ним. Он считал себя джихадистом, но при этом сам боялся выйти на пути Аллаха. Его можно было бы выбросить в мусор, как отработанный материал, если бы не одно «но». Но заключалось в том, что та же самая программа, которая отслеживала активность в интернете на различных форумах, составляла этакий рейтинг пользователей. Он складывался из разных факторов. Посты, перепосты, благожелательные отзывы, цитирование. Так вот, у Меры рейтинг был крайне высоким. Ему дали денег. Помогли открыть небольшую интернет-компанию и, что самое главное, дали возможность установить удаленные сервера. Не арендовать, а установить свои собственные. Но знающий поймет. Таким образом, мира из простого джихадиста стал кем-то вроде летописца войны. Его тоже преследовали, иначе было бы странно, но не так, как других. Его тоже и атаковали хакерами, И подавали судебные иски, но тоже как-то вяло. Ту мелочь, которая размещала там информацию, не трогали, прикармливая рыбное место. Это была одна из многих сотен текущих операций, один из многих тысяч агентов, ничем не примечательных, ждущих своего часа, делающих нудную, тихую работку разведки. Но именно из таких вот ячеек складывается сеть через которую не прорваться даже самой крупной рыбе. Теперь Мира запутался еще больше. Страх не давал ему создать семью, не давал ему жить нормальной жизнью. Он купил себе шиковый североамериканский индиан, на котором есть отдела на кожей кофры с кожаной же бахромой ручной работой. Его знанием мог позавидовать иной проповедник, но жизнью это было назвать нельзя. Он боялся. Боялся каждый день, каждый час, каждую минуту. А сейчас он был испуган больше обычного. Купить себе вина, сказал капитан. Не нервничай так. Глубоко в ухе капитана был маленький приемник, с помощью которого он мог общаться с группой прикрытия на улице. Прикрытие уже заняло позиции. Кое-что произошло. Мира была не в себе от страха. Принесли вина, теплого, со специями, так обычно пьют рыбаки. Пей и успокойся. Мира глотнул из кувшинчика, коды ходил вверх-вниз. Я кое-что узнал. Это понятное дело. Что именно? Месяц назад было собрание. Шура. Где? В Каире. Ой, как здорово. Почему же ты говоришь мне об этом только сейчас? Я не знал, узнал совсем недавно. Ну хорошо, хорошо, и что там было? Говорят, там были очень большие люди, очень. Три метра роста. Шутка не сняла напряженность. Мира оглянулся, как в плохом фильме про шпионов. Они говорили про деньги. Деньги больше нет. А вот это уже хорошая новость. Нет денег, нет, это захада Говорили, что два года тому назад перед самым взрывом в Риме. Кто-то искал там следы денег. Очень хорошо искал. И, по всей видимости, таки нашел что-то. Это очень хорошо. И что, комитет принял решение самораспуститься за неназменностью? Нет, там был какой-то шейх. Он дал фетву о том, что если мусульманам не хватает денег на джихад, если казна пуста, мусульмане могут сделать все, что угодно, чтобы наполнить ее, что имущество неверных разрешено, даже если они уплатили джизя, что мусульмане могут взять любое имущество, сколько надо имущества. Так, если подумать, они решили ограбить банк. Угадал? Да нет же, там был другой большой шейх. Он сказал, что грабить не мусульман ошибка, а тем более грабить банки. Он сказал... Тогда в глазах людей мы станем бандитами, и нас будут искать как бандитов, а не как борцов. Бандитов никто не уважает, и люди отвернутся от нас. Умно. И? Он сказал, что только одним способом можно зарабатывать большие деньги, очень большие деньги, которых хватит на джихад. И он сказал, что у него есть связи, и он берется воплотить этот проект в жизнь. Как звали этого шейха? Я не знаю. клянусь Аллахом, не знаю. Его называли просто шейхом. Я случайно узнал. Но вчера, вчера ко мне обратились люди, которые оставались в Ассувейре. Им нужен выделенный канал. Ассувере? Да, там. Там никогда никого не было. Капитан был в курсе дел, творящихся вокруг, и моментально домыслил ситуацию. Ассувейра или. Ассуэйра – небольшой портовый рыбацкий городок на побережье Атлантического океана. Он находится в районе, известном как место, облюбованное контрабандистами, переправляющими в Европу кокаин. Кокаин сбрасывают в воду, в водонепроницаемых мешках с маяками, после чего местные рыбаки вылавливают его и транспортируют на берег. Все это сильно ложится в канву, неизвестно шейх о том, что он знает. Как дорабатывать быстро, много и не грабя никого? Конечно же, торгуя кокаином, вот как. Мусульманские общины есть по всему миру. Есть беженцы, есть мечети. Лучшего для распространения и не придумаешь. К тому же это не они будут травиться, не их дети будут травиться. Это неверные будут травиться. Где можно заработать много денег, если... «Надежный источник денег и сяк. «И кто может быть этим самым шейхом, который так хорошо разбирается в подобных вещах?» «А? Что мне делать?» «Пока ничего. Ты дал им доступ?» «Да, дал». «Пиши. Координаты пользователя физические. Они... ничего они тебе не сделают. Давай пиши». «Все здесь. Мира передал под столом флешку. Вы их вывезете меня?» «Конечно, вывезем!» «Боб, это змея! Боб, это змея! Прием!» Капитан не сразу понял, что голос в голове — это на самом деле голос в его наушнике, и вызывает его, возможно, давно. «Змея — это Боб! Прием!» «У тебя проблемы! Две машины у центрального входа, восемь духов вооружены!» «Не похоже! Идут к тебе!» «Понял! Ухожу!» «Что происходит?» Мира смотрел глазами загнанной Лани. Ничего, пошли. Капитан схватил своего агента за руку и потащил за собой. Две машины высадили у заведения Катус небольшой отряд. Бригаду, как тут это называли. Много мяса и совсем немного интеллекта, что вполне не мешает простой и здоровой жизни, как у бычка. Пожирал, Натолит поработал, с телкой спарился, И так, пока не откроется ворота скотобойни. Восемь здоровяков неспешно прошли к вратам Катуса. Им стоял всего лишь один здоровяк, и у него шансов не было никаких. В него выстрелили несколько раз из травматического пистолета, а затем кувалды вынесли дверь и ворвались внутрь. Обычно главным в заведениях бывает менеджер, и сидит он в отдельном кабинете. В этом заведении главный был бармен, и он находился за барной стойкой, контролируя, кто и как разливает спиртное и не продает ли кто из-под полы наркоту. Левая выпивка и дурь из-под полы — излюбленный заработок, точнее, приработок барменов, официантов, даже девок из стрипа. И если такое позволять, бар перестанет приносить прибыли, а хозяин будет недоволен, и он тоже. Он единственный из всех работников, получал процент от прибыли и потому был кровно заинтересован в том, чтобы никакого левака не было. На него же возлагалась обязанность разбираться с полицией или с различными борзами, пытающимися сломать крышу. Восемь против одного — это существенно. Ровно столько усиленных картечных патронов, 12-го калибра, содержит магазин помпового ружья Маусберг 590 под барной стойкой. Но бармен даже не подумал достать его. И дело не в восьми против одного, а в том, что стрельба привлечет внимание полиции и не простой муниципальной, а криминальной полиции. А это уже совсем другие деньги. Более того, это привлечет внимание и прессы. Перестрелка, бар, залитый кровью, слетятся, как мухи на дерьмо. И кому захочется идти в такой бар, приносящая прибыль, точка в пару минут накроется медным тазом, но ну хозяин выскажет ему свое неудовольствие в доступной и крайне болезненной форме. И потому старший бармен по имени Жорж, наполовину француз, наполовину араб, бесстрашно вышел из застойки и заступил дорогу громилом. «Дверью ошиблись?» спросил он. «Отскочи, папаша!» Барман с недоумением посмотрел на руку, сжимающую его плечо, и даже не поморщился. «Ты дверью ошибся, бык?» с угрозой в голосе спросил он. «Если хочешь знать, таких, как ты, быков глушат током, закатывают в банки и сверху большими буквами, пишут говядина. Ты что здесь ищешь, чего не терял?» Не мельтеши, папаша, громить ничего не будем. Нам тут один мунафик нужен. Из наших, не из своих. Мунафик? Ну, а не пойти ли тебе, ты к себе домой, ввалился? Ты знаешь, кто здесь мать держит? Ты кто вообще такой, под кем ходишь? Под Асланом. Аслану пять дней назад платили, она сюда оставил. Это он тебя послал, или ты сам сюда приперся? Бык не успел ответить в туалете бара, Приглушенно громыхнул взрыв. Туалет бара был просторным, просторнее, чем раздевалка у спортзала. Туалет не менее важен, чем само помещение и танцпол, от его удобства многое зависит. В туалете получают логическое завершение многие коллизии, завязывающиеся на танцполе и у самого бара. Получившие у радозу спешат сюда, чтобы вмазаться, Познакомившись на танцполе и ощутившие внезапно притяжение друг к другу, единение души и сердец, спешат сюда, чтобы трахнуться. поссорившиеся в баре, спешат сюда, чтобы набить друг другу морду. Так что туалет при баре ⁇ очень важное место. Посещаемость зависит от него не в меньшей степени, чем от выбора напитков. Здесь и сейчас народа в туалете было немного и немало. Какая-то шпана прижимает одного умывальников. Счастливый наркоша сидит у стены и ловит приход. Еще один чуть подальше пускает пузыри. Они счастливы. Звуки из закрытых туалетных кабинок говорят о том, что люди, находящиеся там, тоже счастливы. Каждый счастлив по-своему. На капитана и его агента внимания не обратили. Наверное, решили, что перед ними... Парочка садамитов Папочка с сыночком. Тут ты. Капитан осмотрел окно. Твою мать, И Этого только не хватало. Змея, это Боб. Змея, это Боб. Прием. Змея на связи. Прием. Что на 6 часов? Черный ход перекрыт. Так и есть. Мне работать? Погоди, я попытаюсь прорваться. Э, ты с кем там разговариваешь, папаша? Агрессивно спросил один из подростков. Работает только по сигналу, как понял. «Понял, я жду». Капитан сорвался руки часы, хорошие, стальной корпус, электронная начинка и отличный кожаный ремешок. Рывком он соединил ремешок, открутил защитную крышку, защищающую заводной механизм, и из-под нее потянулись две тонкие стальные нити. «Усовершенствованный Сентекс». Больше 50 граммов в каждой части кожаного ремешка. Никто и подумать не мог, что в ремешке взрывчатка, а часы могут переключаться в режим детонатора. Он поставил заряды в левом верхнем углу и в правом нижнем, протянул тонкую проволоку к каждому, выставил на таймере время — 10 секунд. «Эй, папаша!» Подростки нашли себе новый повод для приколов. «А ты там охренел или как, отец? Ты что делаешь-то?» Капитан толкнул миро так, что он полетел на пол и сам прыгнул на него. «Ложись — Ложись! Взрыв бухнул, что надо. Дверь в туалет, тяжелую и прочную, не сорвалась петель, но открыла ударной волной, и она припечатала к стене какого-то нарика, который спешил умазаться. Подтянула дымом, гарью и острым духом сгоревшей взрывчатки. Толпа шарахнулась в сторону от ужаса. Стриптизерша, которая как раз начинала выступление, упала у стойки, только прутья клетки задержали ее. Оцепенели и обе договаривающиеся стороны. «Ах, мать твою!» — пришел в ярость бармен. В молодости он был троцкистом, и как-то раз они бросили бомбу в полицейский участок, так что он хорошо понял, что произошло. Опыт молодости подсказал. «Сукины дети!» Без оружия он рванулся вперед. Офицеру флота не привыкать к взрывам. Обучение обращению с взрывными устройствами и умению не бояться взрыва входит в стандартный набор дисциплин, который должен знать оперативник. Капитан знал, что при взрыве нужно залечь, желательно в какой-то неровной местности, канаве, воронке, растительном канале и широко открыть рот чтобы ослабить воздействие ударной волны на барабанной перепонке. И все-таки 100 граммов — это много. Обычно 100 граммов не воспринимается всерьез, это полстакана водки. Но эту взрывчатку, созданную на основе Сентекса, надо переводить в тротиловый эквивалент из расчета 1 к 3. А 200-граммовой тротиловой шашки хватает чтобы подорвать легковую автомашину. Долбануло знатно, да искр в глазах и глухоты. Ничего не было видно от дыма, от кирпичной пыли. На полу валялись оглушенные нарики, дверцы туалетных кабинок, достаточно широких и удобных, чтобы разместиться там не поодиночке, а вдвоем, снесло с петель. Капитан пришел в себя первым из присутствующих, поднялся, пихнул агента. Вставай! Лицо агента все было в крови и пыли взрыва. Он раздевал рот, как вытащенная из воды рыба. «Вставай», — говорил козел. Агент что-то шептал одними губами. Только капитан не слышал, что именно. Может, от контузии, а может быть, агент и в самом деле только шептал. Капитан давно научился читать по губам. Складывалось в одно. «Аллах! Аллах! Козел! Продихать пишешь?» Так вот тебе, джихад, в полный рост тебе, джихад, кушай, мать твою, не обляпайся. Нравится, сука, а? Или ты думал, что джихад — это так, в интернете потрындеть? А ну, пошел, пидер двигайся из жопой. На месте, где была решетка, зиял пролом. Капитан мог бы спастись сам, но инстинкт старого оперативника и агентуриста сказал, что ему спасать своего агента. Он выпихнул оглушенного агента из окна, когда сзади в него вцепились. Не глядя, он ударил ногой назад, попал кому-то по кости. Тот взвыл, разразившись отборными ругательствами на обычной для Танжера смеси французского, арабского и африканц. Он попытался подтянуться, но сзади слова ухватились, и капитан понял, по-хорошему уже не уйти. В рукаве был хороший стилет из прочного пластика на подвеске. В кармане связка ключей могла в нужный момент превратиться в кастет. А один из ключей, длинный, с насечкой, как от подъезда, в японскую боевую палочку «Явару». Времени до 20 лет не было. Капитан выдержал удар по колену, выдернул руку с ключами. Пальцы автоматически зажали их в нужном положении. Так что длинный стальной штырь с насечкой торчал наружу. «Его учили!» что действия должны были отличаться максимальной эффективностью. Поэтому ударил в рожу своего врага Метец в глаз. Судя по истошному реву, попал. Принял на левую руку секущий удар ножом. Частично его ослабила прочная кожа куртки, ударил в ответ Евара и пошел на прорыв. Возможно, ему и удалось бы вырваться в зал, где сейчас сущий бешбармак творился, и скрыться, воспользовавшись паникой, Но тут оглушительно бабахнуло дробовое ружье, и капитан полетел на пол. Отец, ты что, охренел? Заорал один из джаматовских. Бармен, тяжело дыша, передернул затвор. Это резиновые пули. Шмалять настоящими в заведении. Я что, больной что ли? Забираем его. Эх, оплатить. Платить, кто за это будет? Один из джаматовских шевел вперед. Перехватив длинный стол ружья и отбив его вверх, второй ударил бармена ножом под ребро. Тот стал оседать у стены. Багровый пузырь медленно надулся на губах и лопнул. Торговать спиртым харам, папаша, Аллах за все заплатит. Они набросили на русского. Наручники с розовым искусственным мехом поверх стали. Ну, не было у них других наручников, кроме тех, какие купили в секс-шопе и вытащили его на улицу. Старый носатый фургончик LGV затормозил как раз напротив, когда ударили выстрелы. Без предупреждения, без крика полиции, без всего. Неизвестный мотоциклист ловко уронил мотоцикл, укрывшись за ним, и открыл беглый огонь из мощного съемким магазином автоматического пистолета. Двое джаматовских попадали, как сбитые кегли. Еще двоим удалось укрыться за фургончиком Но ситуация была конкретно хреновая. Мотоциклист не учел только одного — задняя дверь фургона. Подсознательно он не видел опасности. Это была для него стенка, такая же, как и бетонна. Это было ошибкой. Дверца вдруг открылась, и кто-то, невидимый в темноте фургона, выпустил по упавшему мотоциклу весь магазин пехотной штурмовой винтовки «Зига Манурин». На последних пулях Рванул бензобак мотоцикла, вспышка осветила улицу. Кое-как запихав фургон, своих двоих, убитого и тяжелораненого, джематовские подвой сирен смылись. Перехватить информатора, что они хотели сделать, им не удалось».